Глава третья «Я бы тоже рванула налево, если бы мой супруг походил на милейшего Потапа», в сердцах воскликнула Буля, когда сладкая парочка персакисов, наших новых клиентов, покинула офис. «Зачем ему жена?» — удивилась Аня. Мать покупает шмотки, следит за питанием, фитнес-зал выталкивает, по вечерам она и сынуля вдвоем обсуждают, как день прошел. А работает Потап в фирме, которую создала мамочка. Беатриса на этом празднике жизни явно лишняя. «Чтобы по проституткам не бегать, лучше супругу завести», — поморщился Ватагин. «Слышала? Потапчик же ясно сказал. Я обрезгливый». «Если вспомнить его рассказ, то ему секс раз в месяц нужен», — хихикнул Валерий. «Заводить семью ради столь редкого удовольствия? Можно найти постоянную ночную фею и ходить только к ней. Дешевле во всех смыслах обойдется». «Мать ему детей родить не может», — высказалась Буля. «Странная семейка», — продолжала Аня. «У персакисов-младших близости почти нет. Отпрыски у них от любовника жены». Но муж и его мамочка их воспитывать собираются, наследниками сделать. Беатриса живет с Потапом и занимается сексом с другим мужчиной. И еще, можно понять рождение одного ребенка от любовника, но двоих, по-моему, они все с левой резьбой. «Под каждой крышей свои мыши», – остановил дискуссию Иван Никифорович. «Таня, как действовать собралась?» «Маргарита сообщила данные Марты», — начала я. «Марты Столовой в Москве нет», — быстро сказала Эдита, глядя на экран компьютера. «Есть Мартина Столова, 86 шестого года рождения, проживает по адресу Глухов переулок, дом 2, квартира 9, работает в ней лаборанткой». «Это не она», — возразил Валерий. «Марта и Мартина — разные имена». «Фамилия совпадает», — заспорила Булочкина. И у нее есть пятилетняя дочь Анфиса, отец которой неизвестен. «Глухов проезд почти в центре. Я знаю его», — сказал Валера. «Шесть лет назад нужная нам девушка работала в приправах Персакис, организовывала фуршеты, после одного из них Потап ее до дома подвез». «Уно моменто», — пропела Эдита, «сейчас пороюсь в отделе персонала фирмы». У меня зазвонил телефон, Я посмотрела на дисплей, вышла в коридор и спросила. «Рина, что-то случилось?» Моя свекровь прекрасно знает, где работают сын и невестка, поэтому ей никогда не придет в голову беспокоить нас по какому-то пустяку. Обычно в течение дня я звоню Ирине Леонидовне и интересуюсь, как у нее дела. В последний раз Рина сама отыскала меня на службе, когда сломала обе ноги. «Все супер!» поспешила заверить свекровь. «Уж извини, что отвлекаю. Противный ремонт». «Да уж», — пробормотала я, — «на редкость мерзкое занятие». Не так давно Иван купил квартиру, которая расположена под родительскими апартаментами. В ней никто не жил, прежний владелец давно переселился в Лондон. Просторное жилье было когда-то оформлено дизайнером по вкусу первого хозяина — банкира. который ни разу не заглянул в свою обитель. Квадратные метры он приобрел как вложение капитала. Зачем тогда сделал дорогую отделку? А спросите у него, у меня ответа на этот вопрос нет. Нам с Иваном хотелось жить рядом с Риной, но все-таки в отдельной норке, поэтому квартира банкира стала прекрасным решением проблемы. Поскольку апартаменты никогда никем не использовались, я еще не побывав внутри, очень обрадовалась и сказала мужу. «Отлично! Можно не делать ремонт!» «Сначала посмотри на интерьер», — попросил Иван. «А вдруг не понравится?» «Тебе хочется, чтобы в доме появились мастера, сбивающие кафель, маляры, сантехники и прочие умельцы?» — прищурилась я. Супруг передёрнулся. «Никогда!» «В новой квартире чисто?» — не успокаивалась я. «Пыльно!» — уточнил Иван. Если мы решим жить без каких-либо изменений в интерьере, нужно сделать генеральную уборку, сдать в химчистку занавески, пледы». «О, там есть портьеры и одеяло?» — восхитилась я. «Угу», — кивнул Иван. «В наличии все. Постельное белье, посуда, кухонная утварь, ковры». «Вот уж чего не люблю, так это ковры», — заметила я. «На мой взгляд, это пылесборники», — согласился муж. Я начала размышлять вслух. «Ковры не составит труда скатать и убрать. Можно вообще их продать. Найти уборщицу легко. Прямо завтра начну искать хороший клининг». Лапуля с Димоном недавно купили дом. У них работала замечательная бригада. Стоили услуги недорого, а качество уборки оказалось выше всяких похвал. «Давай все же сначала сходим в квартиру», — попросил Иван. «А вдруг нам что-то не понравится?» Тогда надо будет кое-что переделать». На следующий день мы втроем пригласили Ирину, которая тоже ни разу не спускалась в апартаменты банкира, вошли в холл нашей будущей квартиры. Иван щелкнул выключателем, и мне на секунду показалось, что вокруг вспыхнул огонь. Я зажмурилась, потом осторожно приоткрыла один глаз и ахнула. «Вокруг сверкало золото». Шкафы, обои, вешалка, стены. Все покрывало роспись, сделанная золотистой краской. Пол оказался паркетный, но и в него были вделаны желтые кусочки металла. От фрески на потолке захватывало дух. Три толстые обнаженные тетушки и с ними не менее тучный мужчина, тоже без признаков одежды. Парень держал в руках фрукт, угадайте, какого цвета. отдаленно напоминающее яблоко. Похоже, художник пытался изобразить иллюстрацию к древнегреческому мифу про Париса. И под этой красотой висела люстра, скопище хрусталя, позолоченных трубочек и керамических медальонов, на каждом из которых виднелись буквы. «Что там написано?» – прошептала я, почти лишившись голоса при виде такого умопомрачительного великолепия. «А и В». Тоже тихо ответила Ирина Леонидовна. «Наверное, инициалы хозяина. Они тут повсюду. Посмотри на коврик у двери». Я перевела взгляд на коврик и нервно захихикала. На половике, сотканном из парчевых нитей, была такая же монограмма, что и на светильнике. Мы с Ириной Леонидовной схватились за руки и вошли в санузел при большой спальне. Интерьер его заставил нас со свекровью содрогнуться. Краны в ванной комнате были выполнены в виде золотых русалок. При повороте ручки хвост полудевушки-полурыбы слегка задирался и из-под него начинала бить струя воды. «Ну как?» — бодро осведомился Иван. «Если ноги от восторга не держат, на пол не падайте, лучше на пуфик обе опуститесь». Я посмотрела на круглую тумбу, обитую чем-то смахивающим на золотую фольгу, и увидела в центре большой медальон с буквами А и В. «Ну как?» — повторил муж. «Ужас!» — придушенным хором ответили мы с Риной. Потом свекровь обрела дар речи. «Надо делать ремонт!» «Да!» — воскликнула я. «Иначе я с ума сойду в этом золотом кошмаре!» Хотя... «Ваня, ты же купил апартаменты со всем содержимым». «Только не подумай, что я пришел в восторг от владений царя Мидаса», — сказал муж. «Хотел приобрести голые стены, но риэлтор объяснил. Хозяин отдает квартиру с обстановкой, иначе не соглашается ее на торги выставлять». Мидас — царь Фригии. Он пожелал, чтобы любой предмет, которого касается его рука, становился золотым. «Получается, что нас вынудили взять золотую пещеру?» — расстроилась я. «Мой агент прилично сбил цену», — похвастался супруг. «Но, конечно, пустое жилье могло обойтись дешевле», — не переживает Анюша. «Мы все выломаем, сделаем, как нам нравится». «Жаль потраченных денег», — расстроилась я. «А может, привыкнем к этому убранству? Ну, знаешь, как бывает, сначала кажется ужасным, а потом даже нравится». «К сожалению, эта квартира — наиболее удобный вариант», — вздохнула Рина. «А все из-за меня, потому что я не хочу уезжать из дома, в котором живу много лет». «Нет, из-за того, что у тебя невестка ленивая», — возразила я. «Нам предлагали отличные квартиры на соседней улице, но мне подумалось, ведь каждый раз, когда я захочу с тобой чайку попить, придется одеваться». поэтому я попросила ивана поговорить с соседями и вот что вышло куча денег на ветер улетела муж обнял меня не переживай еще заработаем найдем бригаду ремонтников выломаем всю блестящую жуть погоди остановила сын арина ведь можно попробовать эту красоту продать я имею в виду мебель светильники сантехнику ну кому такое понадобится пригорюнилась я. «Неужели может найтись человек, которому придется по вкусу белый стол, на котором выложен ярко-желтыми пластинами вензель А.В.?» «Одного я уже знаю», — хихикнула Ирина Леонидовна. «Правда?» — воспряла я духом. «И кто он?» «Бывший хозяин квартиры, в которой мы сейчас находимся», расхохоталась свекровь. «А по моему опыту дураки роятся стаями», «Где один появился, там второй и третий отыщутся». «Хорошо бы», — вздохнула я. Весь мой оптимизм иссяк. Рина подбоченилась. «Вот увидишь, непременно найдется человек, который заберет все — люстры, занавески, позолоченные дрова, потолок». «Мне стало смешно. Роспись не отковыряешь, ее придется просто замазать». «Только в спальне», — уточнил муж — а в остальных помещениях потолок натяжной, его можно срезать. «Из всего кошмара останется наверняка только это», усмехнулась Ирина Леонидовна и показала пальцем за мою спину. «Сей красавец точно не имеет шансов найти нового хозяина». Я обернулась и ойкнула. Между двумя креслами, обитыми розовым атласом с узорами из геральдических лилий королевского рода бурбонов, Стояла на задних лапах фигура странного зверя. Морда у него смахивала на тигриную, но имела оранжевый окрас без полосок. Туловище было темно-коричневое, в животе оказалось окно, сквозь которое виднелись разноцветные шарики размером с картофелину. Задранные передние лапы явно принадлежали белому медведю. А макушку нелепого создания, ростом примерно метр семьдесят, украшала огромная треуголка наподобие той, что носил Наполеон. «Это торшер», — объяснил мой муж. «Почему ты так решил?» — удивилась я. «Мама, будь добра, подойди к монстру и дерни его за любую лапу», — попросил Иван. Рина быстро выполнила его просьбу, и сооружение на голове невиданного зверя вспыхнуло зеленым светом. «Ух ты!» — восхитилась свекровь. «Постучи ему по носу», — приказал сын. После этого действия цвет треуголки стал красным, а при поглаживании правого уха зверюги загорелся белый свет. «Откуда ты знаешь, как управлять этим монстром?» — пришла в недоумение Ирина Леонидовна. «Ты ничего не помнишь?» — усмехнулся Иван. «А ведь ранее ты виделась ей забавный торшерчик». «Где?» — изумилась его мать. «Когда?» «Мы с тобой поехали отдыхать на море в дом отдыха. Мне тогда исполнилось 10 лет», — пояснил Иван. «Нас поселили в номере люкс с громадными шкафами, которые по ночам сами по себе с отвратительным скрипом открывались. Но главной фенькой был этот монстр. Когда я его увидел, меня парализовало от восторга. Не хотелось ничего. Ходить на море, обедать, пить чай, посещать достопримечательности». «Какие там экскурсии? Нафиг все музеи! В гостинице есть Федя!» «Ты ему и имя дал?» — рассмеялась я. «Ничего не помню», — развела руками Рина. «Я умолял маму увезти Федю в Москву», — продолжал мой Иван. И очень расстроился, когда она сказала доверчивому и простодушному сыну, что на Феде держится потолок, его нельзя уносить. «Интересно, это тот самый Федя?» «Или у него родились братья?» — веселилась я. «Не знаю», — хмыкнула Рина. Но «Зато понятно, что красавчика никто не заберет». «Таня!» — крикнул мне прямо в ухо голос свекрови. «Таня! Поторопись!» «Что-то случилось?» — повторила я вопрос, выныривая из воспоминаний. «Да!» объявила свекровь. «Можете прямо сейчас приехать. Дело невероятной важности. Скорей! Времени всего двадцать минут. Через полчаса будет поздно. Смерть летит на всех крыльях. Уже совсем рядом. Смерть невероятно торопится». «Мчимся!» — крикнула я и ринулась назад в переговорную.